Глава двадцать д е в я т Поле. Я послушала подругу и решила дать нам с Артуром шанс. И не прогадала. Артур просто идеальный. Постоянно б а л о в а л меня цветами, подарками и небольшими сюрпризами, а все наши свидания, хоть их было и немного, становились настоящим приключением. Он снова стал подвозить меня в университет, чаще заглядывать в н а ш е кафе и засиживаться до закрытия, чтобы отвезти домой. Но несмотря на то, что мне все нравилось, я все же не спешила торопиться. И за несколько дней наших отношений мы всего два раза поцеловались. После я попросила подождать, аргументируя тем, что пока не готова вот так быстро переключиться. Рому я ни разу с того последнего разговора и не видела. Не знаю, хотела ли я его видеть на самом деле. Скорее всего нет. Просто боялась, что он во мне всколыхнет снова те чувства, которые только стали засыпать. А мне этого совсем не нужно было. Правда мысли иногда возвращались к нему, и я иногда задавалась вопросом, куда он пропал. Ник с к с ю ш е и Дэн часто мелькали на своем обычном месте на парковке и в столовой. Алекс был занят семейными делами и тоже редко появлялся. Алика и вовсе куда-то пропала. Со стороны казалось, что было й команды М4 больше нет. Я надеялась, что это не так, но спрашивать лишний раз о парнях не хотела. В одно морозное декабрьское утро, когда Артур п о д в е з меня к универу и вышел, чтобы обнять и явно намекал на поцелуй, я почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернулась и увидела Рому. Пару недель прошло с тех пор, как я его не видела, и вот он стоит и испепеляет меня взглядом. Даже не задумываясь о том, что делаю, закинула руки на шею Артуру, от чего он мне заулыбался. Да, я редко сама проявляла подобную инициативу, но не собиралась на этом останавливаться, а потянула его на себя. Он обнял меня за талию, крепко прижав, когда наши губы соприкоснулись. Я сама его поцеловала, хотя Артур сразу перехватил инициативу. И когда я отстранилась, понимая, что мне пора на пары, обернулась, но Рома уже не увидела. Сердце сжалось, но я всем на зло улыбнулась и направилась на занятие, оглянувшись и послав воздушный поцелуй Артуру. На входе меня перехватила Ксюша. Она была в это время на стоянке с Ником и Деном. Я заметила, что Дэн подошел к Артуру, прежде чем тот уехал, и о чем-то серьезно заговорил. Вау, Полинка, вы такая пара яркая! Заметила она явно радуясь за меня. Между вами прямо искры летают. Да нет никаких искр. Я специально его поцеловала, потому что Рома увидела. Опровергла я ее замечание. Уже увидела, как у нее раскрылся рот от возмущения. Нет, мне нравится Артур. Просто мы не спешим. н у понимаешь, у меня после Ромы не отболело. А в этом смысле. Успокоилась Ксюша. Кстати, о Роме. Я знаю, ты ничего знать о нем не хочешь, но все же кто тебе расскажет, если не я? Он очень изменился. ни с кем не общается, кроме ребят из м 4 На тусовки и в клубы не ходит. Вообще за творником стал. С той квартиры, кстати, где они по слухам морги и устраивали, он съехал, перебрался к родителям. А еще он на себя не похож. Хмурый все время. Мне кажется, он не меньше тебя страдает. Ты знаешь, даже мне его жалко. Я была в шоке, когда слушала это. Неужели он и правда что-то ко мне чувствовал? А может, это чувство вины пробивается? Мало ли, совесть может проснулась. Я все же не верила до конца, что он на самом деле забыл про споры, и между нами все было по-настоящему. Эта мысль засела в моей голове и никак не хотела оттуда уходить, мешая развитию наших с Артуром отношений. Пару дней спустя в город вернулась моя непутевая подруга, принеся с собой ураган эмоций. Калис, ь как у вас с Артуром уже до взрослых д е л и ш е к добрались? – спросила провокаторша, мечтая о подробностях. Маш, ты о чем говоришь? Нет, конечно, мы целовались всего раза четыре. возмутилась я, качая головой. Мы сидели у меня в комнате совсем поздно вечером. Неужели он тебя до сих пор не соблазнил? удивилась Машка. Я же говорила, он очень обходительный и с уважением отнесся к просьбе не торопиться, заявила я. Мне уже не терпится увидеть этого бедолагу, которого ты столько времени держишь на голодном пайке. х о х о т н у л а Машка. Кстати, давай ты завтра прогуляешь. Я так соскучилась, хочу с тобой весь день провести. Прогулять могу, но вечером мне нужно на работу в кафе. предупредила подругу, радуясь возможности поспать немного подольше. Как родители отнеслись к твоему возвращению? Сначала были в шоке. Я ведь их не предупредила? Усмехнувшись, ответила Дурында. Потом орали з а т о о что сбежала и не давала о себе знать. Потом все же кинулись меня обнимать и допрашивать, где была и чем занималась. Это и неудивительно. Любой родитель повел бы себя так же. Вообще не представляю, что было бы с моей мамой, если бы я сбежала из дома на полгода. Думаю, она бы с ума сходила от неизвестности. Кстати, вечером ты от меня не отделаешься. Я пойду к тебе на работу, только в роли посетителя. Может, увижу твоего красавца, заценю, подмигнув, пообещала она. Утром Машка не свет не заря завалилась ко мне в комнату, ее пустила мама, не успев еще уйти на работу. Она беспощадно стащила меня с кровати. Вставай, за Соня! Громко стала будить меня. Утро уже наступило, пора собираться. Маша была полна энтузиазма. А еще она выглядела великолепно, в полной боеготовности, укладка, макияж, одета для выхода. Слуша, ты во сколько встала? Уже даже не хотелось возмущаться из-за ранней побудки. Где-то час назад, ответила подруга, пожав плечами. Выглядишь потрясно. Ага. Давай и ты себя в порядок приведи. Подпихнула она меня к ванной. И побыстрее. Я еще не завтракала. Составлю тебе компанию. Хорошо. Может кофе мне нальешь пока? п о п л е л а с ь я в душ, закатив глаза. После спринтерского забега по ванной комнате, где минут за двадцать сделала из помятого лица и гнезда на голове просто шедевр, я вплыла на кухню, ощущая себя королевой не меньше. Маша посмотрела и показала класс явно довольная моим перевоплощением. Куда пойдем? Поинтересовалась я, глотнув кофе и принимая с ь за бутерброд. Хочу пошляться по магазинам, поболтаем заодно, а потом в кино бы сходила. Ты как? Предложила Машка. Я за. Что решила купить? Продолжала я любопытствовать, ощущая себя все более живой с каждым г л о т к о м кофе. Пока ничего, на месте определимся. Гардеробчик поиста скался, нужно обновить. Родители расщедрились, сообщила подруга, помахивая перед моим носом родительской картой. Папа тебе свою карточку отдал, спросила немного офигев от такого аттракциона щедрости. Ага, сказал, трать сколько нужно, х о х о т н у л а Машка. Офигеть, лишь прокомментировала я. Ага, согласилась счастливица. До обеда мы шатались по торговому центру, обойдя его вдоль и поперек. Машка действительно неплохо пополнила гардероб, а я же прикупила себе маленькие свитшоты и утепленные брючки. Морозы сейчас стояли нехилые, а может, это мы все никак не могли привыкнуть к тому, что лето пролетело, а теплая осень еще сильнее разболовала, и резкое похолодание как-то стало для многих неожиданностью. Перекусили пиццей и направились в кинотеатр, о б в е ш а н н ы е пакетами. Хохотали весь фильм, обсуждая глупого главного героя и возмущались тем, почему такая красивая и умная девушка выбрала его себе в спутнике жизни. В общем, день мы провели замечательно. Оставалось закинуть пакеты домой и направиться в Викторию. Знакомься, это Ксюша. Представляла я подруг, когда мы столкнулись на подходе к кафе. А это Маша. Помнишь, я про нее рассказывала? Да, конечно, твоя подруга детства. Очень приятно. Приветливо улыбаясь, пропела Ксюша. И мне приятно. Ответно улыбнулась Машка, и мы все дружно забежали внутрь. о х х о л о д р ы г а Мы с Ксюшей скрылись в подсобных помещениях, отправившись переодеваться, а Машка направилась в зал. Когда я вышла уже переодевшись, первым мне в глаза бросился Артур, сидевший за привычным столиком и ожидавший меня. Я метнула взгляд на Машу и кивнула, давая понять, что скоро подойду. Привет, красотка. Я успел соскучиться. Что делала? Почему в универ не поехала? – спросил он тут же, выгружая на стол огромный букет кремовых роз. Привет, ты меня балуешь? воскликнула якивая на букет. Моя лучшая подруга приехала. Мы полгода не виделись, вот и провели весь день вместе. Променяла значит меня на подругу? уточнил он. Ну не променяла, что ты такое говоришь. Испохватилась, что нужно работать. Заказывать что-то будешь? Тебя? Лицо Артура озарила лукавая улыбка. Меня нет в меню. парировала я. К тому же меня не нужно заказывать. Я и так уеду отсюда с тобой. Ой, чуть не забыла. Ты не против, если Маша с нами поедет, подруга? Я кивнула. Так она здесь? Познакомишь? Я кивнула в сторону м а ш и так как раз внимательно рассматривала Артура. Он чуть повернул голову, чтобы посмотреть в ее сторону и п о д з а в и с т так ничего и не сказав. Так что насчет заказа? Уточнила я, когда он так ничего и не выбрал. Артур словно вернулся из раздумий и все же обратился к меню, но был каким-то растерянным и не отпускал своих обычных шуточек и комплиментов. Я отнесла бокет в подсобку и вернулась, чтобы принять заказ у Маши. Так это он? Кивнув в сторону Артура, спросила Маша. Я подтвердила, она на меня пристально посмотрела. Так что тебя останавливает от того, чтобы прыгнуть в его постель? Я же говорила, что пока не готова. Да и не горит у меня внутри от его присутствия, как было с Ромой. Произнесла я, опуская глаза на последних двух словах и падая духом. Ну вот, весь день не вспоминала, а тут, пожалуйста. Серьезно? Я к нему и близко не подходила, а меня тянет туда, как магнитом. С меня и трусики спадут, если я встану. Так что буду сидеть и не искушать судьбу. Все гипнотизируя взглядом профиль Артура, протянула она все же заглядывая в меню. Что у вас тут с а м о е в к у с н о е из десертов и самая крепкая из коктейлей? Я ткнула пальцем в нужные позиции. Тащи, выдохнула она, снова уставившись на Артура, который сам уже с интересом разглядывал мою подругу. Съев три пирожных и выпив два коктейля, она подозвала меня. И глядя прямо в глаза потребовала: отдай мне его. Это мой мужик. Я чувствую, что его искала все это время. Не прощу себе, если упущу. Она сказала это так, словно просила меня отдать ей туфли, которые подходят ей больше. Но «Ну давай по чесноку. Он самый горячий мужик, каких я когда-либо встречала, а тебя не вставляет. Так вот тут дело не во времени. Просто он не твоя история, подруга.